Товарищ Сухов, пояснил он, товарищ Рахимов научил их строиться по росту. По ранжиру, сердито поправил его Сухов. Тебя как зовут? Петруха, вернее Петр. Сухов вздохнул. Понимаешь, Петруха, вчера я с орлом встретился. Думал, ну какая же хорошая примета. Ну ладно, если бы с вором, можно было сказать, что он накаркал, а тут орел, царь пустыни. И такая подлянка с этими бабами. Ладно, давай свой список. Петруха протянул ему бумажку. Сухов некоторое время изучал список, чтобы как-то научиться произносить имена этих экзотических женщин. Затем он приступил к перекличке. Зарина, Джамиля, Гюзель, женщины в чедрах одна за другой выстраивались перед ним в шеренгу, как солдаты. Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия, Гюльчатай. Гюльчатай в сторонке на песке играла с черепахой: то отто высовывала головку, то втягивала её обратно, пугаясь. Гюльчатай посматривала сквозь чедру на Петруху, как бы и его приглашая к игре. Петруха улыбнулся маленькой девушке из гарема. Гюльчатай повысил голос сухово: Девушка, оставив черепаху, подбежала к остальным женщинам и заняла место с краю. На прав! – скомандовал Белосухов. Его буквально пронзило воспоминание о его супруге Катерине Матвеевне. Она стояла, прислонившись к тонкой березке, такая далекая, такая не похожая на этих закутанных чедри женщин пустыни. Берёзка шелестела от ветерка, струясь вбок, словно летела над землёй. За мной барышни, закончил Фёдор Сухов скучным голосом, вздохнул и зашагал по песку. Женщины гарема гуськом заспешили следом, замыкал шествие Петруха. Саид верхом на коне ехал шагом поодаль, как бы подчёркивая свою роль охраняющего отряд воина. Когда Сухов не ответил Петрухину на вопрос, зачем нужно отдать единственного у них коня Саиду, он понимал, что такой воин, как Саид, для их женского отряда представляет теперь бесценную боевую единицу, стоящую десятка таких зеленых бойцов, как Петруха. Житель пустыни, опытный воин Саид, едущий с ними рядом и слегка поодаль как разведчик с высоты коня. мог задолго до них заметить то, что представляет угрозу, и вовремя подать сигнал. Кроме того, они вместе с сухвом могли дать серьёзный бой любому противнику. Петруха, который шёл позади женщин, поглядывал на черыки, мелькавшие из-под длинного подола Гюльчатай, и, охваченный каким-то непонятным пока ожиданием радости, всё время улыбался. Жил он раньше в Рязани с отцом и матерью. Отец его классный, известный в городе сапожник, который мог построить даже генеральские сапоги бутылкой. Приучал сынок к своему ремеслу. После школы Петруха обычно помогал ему. Мастерская располагалась в подвале двухэтажного каменного дома. Две большие комнаты в этом доме занимала семья Петрухи, а две крохотные комнатушки они сдавали. В них поселился серьёзный молодой человек, который ходил в неизменной студенческой курточке и технической фуражке большевик. Он прочитал от корки до корки Капитал Маркса и очень любил его цитировать, к месту и не к месту. Петруха сдружился с ним, вернее, большевик сам как-то пригласил Петруху к себе на чашку чая, и они провели вечер за разговорами о жизни, о цели и предназначении человека. о будущем. Алексей вдруг рассказал Петрухе о романтической стезе своих единомышленников, борившихся за всенародную власть, за всеобщую свободу и равноправие. Петрухе это очень понравилось, говорил студент красиво. Когда в городе установилась советская власть, студент сам предложил Петрухе заняться настоящим делом. И первым заданием для него было оказание помощи большевистской ячейке, которая так остро нуждалась в деньгах. Дело в том, что Петруха как-то рассказал ему о двух рулонах дорогой кожи, которые с давних пор хранились у отца. Один рулон красного Софьяна, а другой Шивро. Вот эти-то рулоны и нужно было ночью тайно вынести из мастерской, продать, а деньги употребить. на благородную революционную деятельность. Петруха поначалу здорово струхнул и сказал, что отец убьет его за воровство. Студент-большевик очень оскорбился, разгневался и объяснил Петрухи, что революционера не занимается воровством, что акт, который он предложил произвести Петрухи, называется экспроприацией и что это совершенно другое дело. Он тут же привёл пример про одного известного революционера, такого же маленького роста и рыжего, как Петруха, да ещё Рябова и Сухарукова, который, несмотря на всё, отважно грабил банки. Тут студент сказал, что оговорился, что не грабил, а экспроприировал деньги. Он объяснил, что эти деньги и помогли партии совершить революцию, после чего отважный экспроприатор Был избран в Палат Бюро и теперь стал одним из великих вождей трудящихся.